Еще три цели образования. Двадцатая. Образование – наиважнейший из всех видов общественной деятельности, и потому оно подвергается наибольшему третированию со стороны той властной системы, которая ему современна, религиозной, если речь идет о средневековье, или политико экономической, если брать последние сто с чем-то лет. В сущности, с возникновением великих религий в первом тысячелетии образование непрестанно подвергалось жестокой тирании во многих отношениях образовательные теории древних более современны не так изуродованы в угоду политической и экономической необходимости чем теории пришедшие им на смену и те три дополнительные цели на которые я хочу указать придуманы не мной они были выдвинуты в третьем веке нашей эры философом неоплатоником плотином он настаивал на необходимости образования внешнего, гражданского и общественного, внутреннего, личностного и направленного на самораскрытие, и, наконец, синаптического, сводного, образования, которое позволило бы открыть или хотя бы приоткрыть для ученика человеческое существование во всей его сложной цельности. Здесь не место подробно останавливаться на деталях такого триединого образования, но некоторые общие задачи и проблемы обрисовать необходимо. Первое и самое труднопреодолимое на практике препятствие при внедрении единой во всем мире образовательной программы – это, конечно же, национализм.